«Как мужик убрал камень? Быль?» На площади в одном городе лежал огромный камень. Камень занимал много места и мешал езде по городу. Призвали инженеров и спросили их, как убрать этот камень и сколько это будет стоить. Один инженер сказал, что камень надо разбивать на куски порохом и потом по частям свести его, и что это будет стоить восемь тысяч рублей. Другой сказал, что под камень надо подвести большой каток и на катке свести камень, и что это будет стоить шесть тысяч рублей. А один мужик сказал, «А я уберу камень и возьму за это сто рублей». У него спросили, как он это сделает, и он сказал, «Я выкопаю подле самого камня большую яму, землю из ямы развалю по площади, свалю камень в яму и заровняю землею». Мужик так и сделал, и ему дали сто рублей и еще сто рублей за умную выдумку.